бал маскарад Солнце праздновало вместе с Лизой, затопило всю комнату, залило теплом. Солнечный зайчик скользнул по обнаженным плечам княжны и заплясал в ее светлых, почти седых волосах. Юная горничная уже расчесала эти лунные кудри на прямой пробор сзади уложила в красивый узел, а сейчас закручивала вдоль щек крутые локоны. Лиза разглядывала себя в зеркале, старалась понять, понравятся ли мужчине. Все черкасские были высокими, а она нет. Так и не догнала старших сестер, не поднявшись выше среднего роста. Зато фигурой удалась. Тонкая и грациозная. Остальное тоже было не хуже, чем у других барышень, большеглазая, с овальным лицом и правильными чертами. Да и глаза, золотисто-карии, как говорила бабушка, янтарные, на фоне лунных волос казались особенно яркими. Мысль о том, что слишком светлые, будто седые волосы могут оказаться той приметой, по которой ее потом узнают, встревожила Лизу. Разоблачение уж точно не входило в ее планы. Впрочем, решение нашлось быстро. Волосы придется полностью скрыть, да и маску лучше не снимать даже ночью. Как она это сделает, княжда представляла смутно, но надеялась что-нибудь придумать. Легко постучав в дверь, вошла Доли. Вот уж кто точно ни за что не забыл бы о дне рождения. Сестра накинулась на Лизу, затормошила ее, сжала в объятиях, «Поздравляю тебя, моя душечка! Желаю, чтобы исполнились все твои самые заветные желания! А эти серьги пусть сделают тебя еще красивее! Хотя это уже даже и лишнее! Ведь ты и так хороша необыкновенно!» Заявила Доли и выложила на туалетный столик белую бархатную коробочку. «Спасибо за все, что ты делаешь и за то, что ты меня любишь!» Голос Лизы дрогнул от волнения, и она испугалась. «Не дай бог, Доли заметит, если сестра встревожится, то не спустит с Лизы глаз, и все тогда пойдет прахом». Но Доли лишь светло улыбнулась. «Это нетрудно, ведь ты — это ты!» отозвалась она и предложила. «А теперь, надевай серьги, я хочу посмотреть, что же получилось!» Лиза подняла крышку, На белом бархате переливались кровавыми огнями крупные овальные рубины. Сверху они крепились к бриллиантовым розеткам. Доли протянула руку и взяла одну из сережек. «Давай-ка я сама надену!» Предложила она и ловко вставила дужку в ухо сестры. Лиза надела другую серьгу и посмотрела в зеркало. Рубины в серьгах плавно качнулись вдоль щек. Их цвет оттенил лунный блеск волос, а бриллианты в розетках поймали солнечные лучи и засверкали на мочках. «Какая прелесть! Я так и думала, что тебе нужны именно рубины!» — обрадовалась Долли. «А к твоему костюму цыганки крупные серьги очень даже подойдут!» Но кто еще мог так быстро и точно найти любое решение? Только Долли! Вот кому природа послала все и сразу!» Конечно, сестра считалась признанной красавицей, и даже в их семье, где все женщины были очень хороши, рыжая Долли затмевала остальных. Но Бог послал сестре еще и сильный характер и такую жизненную хватку, что равных ей просто не было. Долли в два счета окрутила бы любого мужчину и уж точно не стала бы задаваться вопросом, какое производит впечатление. К счастью, при всех своих талантах Доли не была ясновидящей, чужих мыслей не читала и о планах Лизы не подозревала. Поняв, что ее подарок оценен и с благодарностью принят, Доли успокоилась и побежала дальше, готовиться к сегодняшнему празднику. — До вечера! Встретимся на балу! — крикнула она уже в дверях. «Обязательно — Обязательно! — отозвалась Лиза. Она захлопнула крышку бархатной коробочки с серьгами и задумалась, как ей избежать взглядов родных. Ни от доли, ни от тети за маской цыганки не спрятаться, а уж если и брат заметит лизины маневры около мужчин, она сгорит со стыда. Одна надежда, что Алексей будет сегодня вечером сильно занят, Фригеле-адъютанту черкасскому придется сопровождать своего командира, императора Александра Павловича. Одним сторожем меньше, а как обмануть доли и графиню Апраксину можно додумать уже на балу. «У меня все получится», — пообещала Лиза своему двойнику в зеркале и вдруг почему-то сама в это свято поверила. В маскарадном костюме Лиза себе понравилась. Красная юбка колокольчиком расходилась от тоненькой талии, белый муслин блузки открывал плечи, но прятал руки аж до кончиков пальцев. Ярко и в то же время строго. Красный, как и юбка, шелковый платок был по краю обшит крохотными серебряными бубенчиками. Лиза повязала его полностью, скрыв волосы. Бубенчики четкой дугой легли на лоб, а красный шелк оттенил блеск рубиновых серег. Все получилось так, как и задумано. Алая полумаска, пестрая индийская шаль, вот вам и цыганка. Взяв в руки бубен, Лиза вышла в коридор. Навстречу ей уже спешила тетушка в костюме русской боярни. Как хорошо, что ты уже готова. Император Александр, оказывается, прибыл раньше, чем ожидалось. Поспешим. Лиза подхватила теткин локоть, и они побежали к лестнице. Прокрутившись серпантином, ступени лестницы привели их к дверям зеркального бального зала. Разглядывая публику, графиня остановилась у входа, а Лиза бочком проскользнула в зал и нырнула за ближайшую колонну. Тут она перевела дух и огляделась. Статный голубоглазый блондин в черном мундире медленно продвигался вдоль шеренги гостей. За его плечом Лиза заметила брата Алексея с женой и российского посла графа Ливина с супругой. В том, что блондин в черном мундире и есть российский император, сомневаться не приходилось. «Вот он, значит, каков, Александр Павлович!» «И совсем ты не похож на свою бабушку», – размышляла Лиза. С противоположной стороны зала, параллельно с русским государем, двигался высокий тучный мужчина в черном фраке. За ним шли доли с мужем и несколько мужчин, которых Лиза не знала. Это был второй августейший гость, некоронованный правитель Англии, принц-регент Георг. Зрелище оказалось необычайно эффектным – По мере приближения царственных особ, гости в пёстрых маскарадных костюмах почтительно снимали маски, а потом вновь надевали их на лица. Решив, что для начала ей надо найти русских, Лиза выскользнула из своего убежища и пошла вдоль стены. К счастью, хозяин дома дал сигнал оркестру, и начались танцы. Теперь всеобщее внимание было обращено на танцующих монархов, «Вот он, долгожданный момент!» Княжна быстро поняла, что русские собрались в дальнем конце, около колонн. Осталось туда пробраться и найти, наконец, своего единственного мужчину. Лиза прислушивалась к голосам и старалась понять, что за люди прибыли в свете российского императора. Но разговоры оказались самыми банальными. Офицеры обсуждали лошадей, карты и свои романы с актрисами. Два дипломата спорили о разделе Европы на венском конгрессе, но это показалось Лизе слишком сложным. Вдруг за ее плечом раздался веселый молодой голос, а произнесенные слова звучали так интригующе. «С нашей молодой хозяйкой я познакомился на небе благотворительности. Мы жертвовали деньги на один и тот же храм в Москве. Тогда герцогиня разыграла меня, щеголяя в русском сарафане». И только в Лондоне я узнал, что эта прелестная барышня – светлейшая княжна черкасская». доли как-то упоминала об этой истории, вспомнил Лиза. Сестра рассказывала ей о раненом офицере. Объявила его хорошим и добрым человеком. Даже имя звала Только вот какое. Княжна пододвинулась поближе к офицеру в уландском мундире и постаралась его рассмотреть. Тот оказался высоким, ладным, Густая каштановая грива, явно длиннее, чем требовала мода, крупными кольцами ложилась на воротник его мундира. Офицер был в полумаске. Черный шелк оставлял открытыми лишь подбородок и резко очерченный крупный рот, а в прорезях маски весело блестели синие глаза. Приятель сестры был явно хорош, и Лизе сразу понравился. Значит ли это, что она нашла своего героя? Шагнув к улану, княжна легонько коснулась его руки. Офицер сразу обернулся. «Что тебя милая?» — ласково спросил он по-английски. «Ты хочешь мне погадать?» «Да, сэр», — подыграла ему Лиза. «Позвольте вашу руку». Она взяла двумя руками протянутую ладонь графа и тут же ощутила его прикрытые бравадой грусти и, и одиночества, а еще услышала имя — граф Михаил Печерский. В голове Лизы, сменяют друг друга, замелькали яркие картины. Бой, потом темная комната и жуткая безысходность. Отчаяние мысли о смерти, затем огромный зал, похоже, театр. И последним мелькнуло видение маленького храма. Перед иконостасом стоит женщина, а рядом с ней граф. Почему-то Лиза сразу поняла, как долго искал он свою спутницу и как рад тому, что нашел. «Ну и что же ты видишь на моей ладони, красавица?» спросил Улан. Лиза помнилась «Сказать или нет, может соврать, но тогда придется выкручиваться, а этого она не умеет». И Лиза рассказала о том, что увидела в своих видениях. «Вы полюбите женщину, которую потом потеряете и будете долго искать, но вы найдете ее в храме. Боясь новых вопросов, Лиза отпустила руку графа и отошла. Свой выбор она сделала. Теперь осталось главное – выполнить просьбу покойной императрицы и предупредить ее внука. Сама удивляясь собственной отчаянной смелости, Лиза пробралась в группе гостей, окруживших государя, и, выступив вперед, сказала по-английски. «Ваше императорское величество, позвольте, бедной цыганке погадать вам». Не дожидаясь ответа, она схватила руку императора и ничего не почувствовала. Александр Павлович, как видно, совсем не волновался. Он был спокоен, а значит, недоступен для Лизы. Значит, нужно просто передать императору слова его бабушки. «Я вижу, что ваш самый главный враг, он сейчас находится в ссылке, через полгода высадится на юге Франции, пройдет через всю страну и без единого выстрела займет Париж» пробормотала Лиза и уже громче закончила. «Вы победите, но сто дней будут очень тревожными!» Лиза отпустила руку императора, скользнула за спины оторопевших офицеров свиты и, перебежав в зал, нырнула в открытую из-за жары дверь террасы. В надежде, что ее не догонят, и она, наконец-то, будет свободна от обязательств, Лиза кинулась в темный сад. «Бог спас! Никто из зала не вышел!» Никто не стал искать навязчивую цыганку. По лестнице для слуг Лиза вернулась в дом и, поднявшись на второй этаж, прошла в то крыло, где разместили гостей. Дворецкий прикрепил на дверях карточки с именами. Листочек с надписью «Граф Печерский» нашелся в самом конце коридора. Толкнув ручку двери, княжна поняла, что комната не заперта. Войдя, Лиза огляделась. Вещей графа не было видно. Чувствовалось, что гость сюда еще не заходил. В гардеробной нашелся небольшой саквояж с инициалами М.П. Решив дождаться Печерского в его комнате, Лиза подошла к окну и, приоткрыв створку, стала наблюдать за гостями. Теплая летняя ночь нежила разукрашенный фонариками сад. Перед домом в полосатых шатрах устроили для гуляющих буфет и пары, не желавшие танцевать, разбрелись по саду, изредка возвращаясь, чтобы вновь наполнить бокалы. «Наверное, ей тоже надо бы немного выпить. Так, чуть-чуть для храбрости», – размышляла Лиза. Она подошла к маленькому столику у камина и, открыв графин с бренди, выбрала на подносе один из двух бокалов. Гадая, сколько же нужно выпить, чтобы уж совсем ничего не бояться, Лиза щедрой рукой плеснула себе с полстакана жидкого пахучего янтаря и вернулась к окну, где вновь продолжила свои наблюдения. Обжигающий небо язык бренди она попивала маленькими глоточками. Окно стало для Лизы ложей театра. Все действие разворачивалось прямо перед ее глазами, как на сцене. После ужина отбыл император Александр, за ним уехал принц-регент, потом до Лизы донеслось пение. В зале исполняли арии Моцарта. Еще через час гости стали выходить из дома и выстраиваться прямо под окнами. «Фейерверк!» – догадалась княжна. «Все вышли смотреть фейерверк». Лиза тоже уселась на подоконник и сполна насладилась грандиозным зрелищем, летающих в черном ночном небе разноцветных огней. Это оказалось сигналом к окончанию праздника. Гости стали возвращаться в дом, а следом в коридоре зазвучали голоса. Говорили по-русски. Дверь распахнулась, и теперь Лиза уже не могла спрятаться в гардеробной, как хотела прежде. Остался единственный выход. «Притаится за шторой». собеседники в дверях все говорили. Наконец граф пожелал кому-то спокойной ночи и вошел в комнату. Затаив дыхание, слушала Лиза его шаги и пыталась определить, что он сейчас делает. Щель между фторами явно посветлела. Значит, граф зажег свечи. Потом послышался звон стекла и плеск, льющийся в бокал жидкости. «Сейчас Печерский вспомнит, что бокалов было два и начнет искать непрошенного гостя», — ужаснулась Лиза. «Но ничего не случилось». Раздался звук отодвигаемого по паркету кресла, а потом наступила тишина, и только плеск подливаемого бренди говорил о том, что граф еще не спит. Время тянулось бесконечно. Нога у Лизы затекла, Чуть пошевелившись, она устроилась поудобнее и бесшумно поставила свой бокал, прижав его к оконному стеклу, чтобы не опрокинуть. Бессонная ночь, волнение и изрядная порция бренди дали себя знать. И, закрыв от усталости глаза, как она считала всего на минутку, Лиза провалилась в мягкую вату сна. Она почему-то больше не стеснялась ни своих планов, ни графа Печерского.